Глава 29. Никаких колебаний. Ван Буэлэ был вне себя от радости. Он не только повысил культивацию и сбросил вес, но и совсем скоро станет главным префектом. У него заблестели глаза, стоило ему представить эту сцену. «Этот день, наконец, настал!» От предвкушения сердце Ван Буэлэ застучало быстрее. Он хотел броситься на кафедру, как вдруг заметил остолбеневшего с эхой Яна. И расчувствовавшийся Ван Буэлэ подошёл к нему и по медвежьи обнял. «Отличная работа! Твоё решение проблемы лишнего веса действительно сработало! Если что, будем на связи! Вот, держи, как и договаривались!» Ван Боулэ со смехом передал Сэхо духовные камни. После ещё нескольких любезных слов он заметил отсутствующий взгляд Сэхо тот оцепенело стоял, словно не собирался уходить. «Эй, собраться! Уже поздно! Можем встретиться завтра и пообедать! Я угощаю!» В любое другое время Ван Буэле остался бы поболтать с Сахайеном. Сейчас все его мысли занимал тест на должность главного префекта. Ему уже не терпелось отправиться на кафедру. Поэтому он и сделал этот прозрачный намёк. «Ты... Как тебе это удалось? Твоя культивация поднялась! Невероятно!» В голове Сахайена до сих пор была каша. Он уже несколько лет вёл дела в Дао Академии. Немало клиентов через него доставали пилюли смерти... но только Ван Буэлэ совершил прорыв. «Это возможно, если съесть несколько штук!» Отмахнулся Ван Буэлэ, положив руку на плечо сэхо и выведя ошалевшего молодого человека на улицу. сэхо отправился вниз по склону со спутанными мыслями. Проводив своего спасителя взглядом, Ван Буэлэ посмотрел на закатное небо, а потом на всех парах поспешил к кафедре духовных камней. «Скоро я стану главным префектом!» от радости ван был бежал в припрыжку громко смеясь процедура была очень проста от него требовалось пройти тест вместе где находился рейтинг кафедры тест представлял собой запись процесса переплавки духовного камня если частота достигала необходимого процента то звание главного префекта автоматически переходило к кандидату как только уложив все формальности примкну к небольшой горстке важных людей факультет хрмического оружия вот тогда посмотрим кто посмеет меня тронуть Ван Буэлэ буквально сгорал от нетерпения, ему казалось, что даже кровь быстрее побежала по венам. На пути к кафедре духовных камней радостный Ван Буэлэ не заметил, как мимо прошёл старший студент с его факультета. При виде Ван Буэлэ и изорванного наряда особого студента его глаза заблестели. же Ван Буэлэ, одет не по уставу», – прошептал он в кольцо передатчик. На горе факультета хромического оружия стояло три крайне приметных павильона, Они находились в непосредственной близости от главных зданий трёх кафедр. Все три здания были пурпурного цвета и напоминали Ямэни. Примечание переводчика. Ямэнь или магистрат – комплекс зданий, представлявший особую резиденцию чиновников и его помощников. Магистраты феодального Китая. От них исходила давящая аура, которую чувствовали все, кто проходил мимо. Входы трёх павильонов охраняли студенты, они холодно взирали на всех прохожих. Большинство неожиданно ускорило шаг, чтобы не задерживаться рядом с ними ни секунды дольше. В трёх пурпурных павильонах располагался дисциплинарный комитет, их власть уступала лишь декану и преподавателям факультета хромического оружия, В студенческой среде эти три здания назывались павильонами главных префектов. Всё потому, что главные префекты отвечали за дисциплинарный комитет своей кафедры. На Нижнем острове каждый факультет имел несколько главных префектов, ответственных за дисциплинарные комитеты. Эта должность была невыборной, её можно было получить только собственными силами. Это правило дало Академии эфира и главных префектов такими особенными, ведь им мог приказывать только ректор. Отсюда и второе их название – ученики ректора. В данный момент дисциплинарным комитетом каждого факультета заведовал не ректор. Он передал эти полномочия мужчине в чёрном, чьими стараниями в Анбулы чуть не отчислили. По сути, ими управлял проректор. В особых случаях деканы факультетов могли приказывать главным префектам, однако обычно они этого не делали. Свои возражения они оставляли за закрытыми дверьми, на публике они соглашались с их решениями. В павильоне главного префекта кафедры духовных камней неподалёку от их главного зала около дюжины молодых людей в чёрных халатах о чём-то весело болтали. На территории факультета другие студенты обычно старались обходить их стороной, будучи арбитрами дисциплинарного комитета Назначенные главным префектом кафедр духовных камней, они обладали большей властью. Они следили за тем, чтобы студенты факультета дхармического оружия не нарушали правила Академии. Двое из них в начале учебного года сопровождали Ван Буэлэ на слушанье. Во время беседы один из них посмотрел на кольцо передатчик, а потом с улыбкой поделился с товарищами. «Ребята, любопытные новости! Кто-то видел Ван Буэлэ, нарушающего правила. Пора с ним разобраться! Он идёт на кафедру духовных камней!» Остальные в помещении засмеялись. Его, наконец, поймали? Как-то главный префект спрашивал о нём во время моего доклада. К слову, о главном префекте. Уже прошло больше полугода с тех пор, как он поручил нам это задание. Изрядно же я поломал голову. Этот толстяк последние полгода как сквозь землю провалился. Его практически никто не видел, хотя я до сих пор считаю, что нам поручили с ним разобраться не из-за того, что он оскорбил главного префекта. Ха -ха, не забивай себе голову. Хотя тут я не могу не согласиться... Главный префект, скорее всего, кому-то помогает. Если бы толстяк перешёл дорогу префекту, то он бы столько не протянул. Не забывайте про суровый вид, ребята. Этот раздражающий толстяк сегодня получит своя». Продолжая беседу, их небольшая группа покинула дисциплинарный комитет. На улице они нацепили на лица маску суровости. Выражение их лиц не предвещало ничего хорошего. Они кратчайшим путём направились к кафедре духовных камней. Их группа привлекла внимание простых студентов. Многие сразу поняли, что кто-то серьёзно влип. Сбившись в толпу, они последовали за ними, негромко строя догадки относительной личности нарушителя. Всем не терпелось увидеть, как дисциплинарный комитет с ним расправится. Вскоре впереди показался счастливый Ван Боуле. Сама по себе дорога была не очень широкой. По ней могли плечом к плечу пройти пять мужчин. При виде группы арбитров из дисциплинарного комитета Ван Боуле сразу представил, как в будущем станет их начальником. Его губы изогнулись в улыбке. «Ребята!» – крикнул он и поднял руку в знак приветствия. Арбитры в чёрных халатах презрительно ухмыльнулись. Один из них своим криком не дал Ван Буэлэ закончить. «Ван Буэлэ! Ты шатаешься по Дао Академии в этих лохмотьях? Будучи одетым не по форме, ты нарушил статью 3 параграфа 7 правил Дао Академии! Идём с нами!» Арбитр подошёл к Ван Буэлэ и попытался схватить его за плечо. Ему не было дела до особого статуса или культивации Ван Буэлэ. По его мнению, студенты факультета тхармического оружия не смели сопротивляться аресту, особенно при наличии наглядных доказательств. Ван Боулэ нахмырился и коротким шагом назад увернулся от руки. «Собрат, я искренне извиняюсь, у меня есть на причины. Как только я переоденусь, то сразу и влез в дисциплинарный комитет, и мы все спокойно решим», предложил Ван Боулэ. Он действительно носил лохмотья. Его форма особого студента порвалась после всех недавних злоключений. В своём желании поскорее стать главным префектом у него совершенно вылетело из головы взять новый комплект формы. Случай был пустяковым, и если бы не поручение главного префекта кафедры духовных камней, то конфликт был бы исчерпан у небольшого штрафа. К тому же они вообще могли закрыть глаза на мелкое нарушение ввиду его статуса особого студента. К сожалению, арбитры долгое время пытались поймать Ван Буэлэ на каком-нибудь нарушении, поэтому сейчас они просто не могли его отпустить. Молодой человек нахмырился, когда Ван Буэлэу вернулся от его руки. «Пытаешься сопротивляться? Хватит зуба заговаривать! Взять его!» Молодой человек опять попытался схватить Ван Буэлэ. Его товарищи ухмыльнулись и поспешили вперёд. Они явно собирались арестовать Ван Буэлэ и отвезти в дисциплинарный комитет. Стоит ему попасть туда, и от Ван Буэлэ уже ничего не будет зависеть. У них имелись способы пришить к его обвинениям множество дополнительных нарушений. Разумеется, им вряд ли удастся исключить его. С другой стороны, это точно оставит на его личном деле тёмное пятно. Простые студенты неподалёку с удивлением узнали в нарушителе Ван Буэлэ, если бы правило нарушил кто-то другой, и не было бы до него никакого дела. Ван Буэлэ являлся особым студентом и уже неоднократно становился самым обсуждаемым студентом Нижней Академии. Это делало его в их глазах довольно важной персоной. Ван Буэлэ был весьма смышлённым молодым человеком, Он попробовал уладить дело миром, потому что знал, скоро он станет главным префектом. Но при виде реакции арбитров и их нежелания идти на компромисс, он насторожился. Как только его ещё раз попытался схватить один из парней в чёрном, Ван Боулэ перехватил его запястье. Посмотрев ему в глаза, он выделяя каждое слово, произнёс. «Какое правило дисциплинарного комитета требует применения такой силы за простое ношение неправильной формы? Ты схватил меня!» и тебе ещё хватает наглости что-то говорить про правила? Ван Бауле, ты оказываешь сопротивление представителям дисциплинарного комитета. Это ещё одна статья обвинения, которая будет прибавлена к твоим обвинениям. Арестовать его!» Сказавший это молодой человек ехидно ухмыльнулся. Судя по надменной интонации, он вообще не нервничал. К тому же другой рукой он попытался нанести удар. А в этот момент Ван Бауле помрачнел. По характеру он был беззаботным и весёлым человеком, Но в случае угрозы он без колебаний давал сдачи обидчика. «Дисциплинарный комитет! Вы зашли слишком далеко в своей тирании!» Глаза Ван Буэлэ блеснули, он резко вывернул запястье, послышался хруст, а потом пронзительный вопль. Находясь во власти Ван Буэлэ, молодой человек повалился на бок. Лицо кричащего парня тотчас покрылось испариной